Евгений Нет Директива сохранить Глава 1. Пожар разгорается Адиас. Соличная планета системы ИА, бывшее Звездное Царство Вендикт. 60 год от падения социума. Ты так ничего здесь и не изменил за 27 лет. Магна Мартирис несколько секунд назад переступил порог тронного зала, окинув тот взглядом. Все те же высокие потолки, подпираемые резными колоннами, чем-то неуловимо напоминающие голдианские шеи те же огромные фрески, отражающие исторические события, кардинальным образом повлиявшие на звездное царство Вендикт и все тот же столик с игральной доской у дальней стены там, где со входа из-за колонны нельзя ничего увидеть. Такое удобное место, чтобы сыновья были и при отце правители, и не смущали важных гостей, которые никогда не подходили слишком близко к трону и оттого не видели детского уголка. И именно потому что доска эта простоялась здесь безо всякой надобности долгих 27 лет, наместник и удивился столь сильно. Даже прищурился, позволив эмоциям отразиться на своем лице. Это та самая партия? Я надеялся на то, что когда-нибудь мы продолжим ту игру, брат. Другой, сильно похожий на магну Мартириса, но куда сильнее постаревший, из-за неиспользования имплантатов Галдианец, стал строны и степенными, выверенными за годы шагами, начал спускаться с меестата. Тяжелый, глубокий и, как будто видящий абсолютно все взгляд, ни на миг не отрывался от лица Магны, отчего казалось, что для формального правителя, находящегося под имперской пятой планетой, не существовало ничего кроме нежданного посетителя. Да и странно слышать удивление, увиденном в словах того, кто так и не решился на реставрацию яхты отца. «Ты правда считал, что от меня удастся скрыть правду о копии этого корабля?» Магна-мартирис тяжело и задумчиво вздохнул, подойдя к столику с шахматной доской столь близко, что теперь в его власти было сделать с ней и фигурами все, что угодно. Протянув к ферзю длинные и тонкие пальцы, Голдианец замер, так и не решившись изменить в бережно хранимой братом композиции хоть что-то. Зато у него нашлись слова, более чем достойный ответ. «Считай, что в этом мы с тобой похожи». Но я никогда и не пытался что-то от тебя скрыть, даже намеренно подбрасывал тебе информацию, надеясь на то, что однажды ты добровольно одумаешься, перестанешь симпатизировать империи, начнешь действовать самостоятельно, а не по указке, и, быть может, поймешь меня. Воля императора ты, наместник нашего царства, магна. Не стоит забывать об этой милости, в которой оказалось воплощено уважение империи к нашему народу. Милости. Магна медленно опустил веки. Ты не изменился. Но я все равно обязан спросить, готов ли ты последовать за мной в борьбе за независимость и благо для нашего народа? Ты и сам знаешь ответ. Транникел Мартирес не оторвал взгляд от лица брата даже после того, как его открыто взяли на прицел боевые дроиды, бесшумно ступающие по полу зала и контролирующие каждый его квадратный метр. А почетный караул, которому должно защищать правителя любой ценой, на это никак не отреагировал, сохраняя недвижимость и молчание. «На что ты рассчитываешь, Магна?» Империя подавит любой бунт, и никакая война ей не помешает. Даже война на два фронта, с одним из которых не получится обойтись всеми привычными, почти дружескими болезненными тычками, Магна говорил столь же уверенно, сколь и свободно. Ведь он был уверен в том, что делал. А мощнейшие подавители сигнала и физическое повреждение каналов связи гарантировали, что сказанный в этих стенах не услышит никто, кроме его собственного брата. Даже кремниевые мозги боевых дроидов, близких родственников, отлично себя зарекомендовавших Гелиотов, стирали из своей памяти слова органиков каждые пять секунд. Такой подход гарантировал, что из поврежденной и захваченной машины противник сможет изъять разве что массивный словарь самых грязных ругательств на сотнях и тысячах распространенных в галактике языков. Я хорошо подготовился, брат мой. Сделал все для того, чтобы заинтересовать наших недоброжелательных соседей, подтолкнуть их к вмешательству. Кто? Альянс. Их сильно заинтересовало засилье машин и подозрительная активность известных на всю галактику изоляционистов. Достаточно было лишь предоставить россыпь подтвержденных фактов, выставив их в нужном именно мне, Свете. Магна улыбнулся. На самом деле это было непросто, но у меня в запасе были долгие годы. Разве что последний ход я сделал лишь недавно, когда понял что лучше времени точно не представится. А сюда ты пришел для того, чтобы втянуть во все это наш народ. Ты же понимаешь, что империя не простит предательство, и если она выстоит, Транникил прищурился, то возмездие не заставит себя долго ждать, а звездного царства Вендикт останутся лишь только сухие строчки в летописях. Ты же знаешь о судьбе наших соседей, не склонивших головы. Их больше нет. Лишь разрозненные одиночки еще прячутся где-то, да, быть может, пытаются выжить колонисты во внешних регионах. На этот случай, брат, у меня есть ты, до последнего сопротивлявшийся, пытавшийся предупредить сюзерена о бунте наместника, но не сумевший ничего сделать из-за недостатка фактической власти. С каждым словом Магна мартирис приближался к брату, пока, наконец, не остановился прямо перед ним. «Я обеспечу нашему народу возможность обыграть все себе на пользу, даже в том случае, если силы Альянса и Федерации совместно не смогут переломить хребет империи. Да, для этого моим приказам придется пролить кровь наших сородичей» но ею они оплатят безоблачное будущее венедиктианцев, нового, возрожденного и очищенного от биомусора народа. Глаза Транникила распахнулись в испуганном удивлении. Ты не понимаешь, о чем говоришь и что собираешься сделать? У тебя нет права решать, кого можно принести в жертву, а кто достоин жить, одумайся, брат». В бессильной злобе правитель сжал кулаки, сопротивляясь гложущему его изнутри желанию сделать хоть что-то, пока стальной, казалось бы, стержень не хрустнул, и смазанным ударом Транникил не впечатал кулак в челюсть брата. В ту же секунду один из боевых дроидов наместника, предварительно переключив оружие в травмирующий режим, Одним точным выстрелом прострелил транники лубедро, а в следующее мгновение ударом стального манипулятора отправил того на пол. Почетная стража дернулась было, но недвусмысленный жест остальных боевых машин — они моментально взяли потенциальные цели на мушку — остановили их от необдуманных действий. Тем более, что сама нанесенная рана была не опасна а добивать брата наместник явно не планировал. «Это ты не видишь ничего сверх того, что тебе услужливо диктует старый маразматик, приросший к своему трону и считающий, что каждый не имперец должен благодарить за одну лишь возможность стать частью их великого и могучего государства». Магна пошевелил челюстью, оскалился, словно дикий зверь, и, склонившись передостойко сжимающим зубы братом, Приблизил к тому свое лицо. 27 лет. Долгих 27 лет я искал способ сбросить это ермо. А что делал ты, Транни? Правил на нашей родине, оставив все самое важное мне на откуп, брюхател своих шлюх, закрывая глаза на то, что каждый десятый мужчина нашего народа не по своему желанию отправляется служить в качестве пушечного мяса для бесконечной неостановимой экспансии. Даже цифры, это гельзе и те прямо показывают, сколь низко мы пали. Транникил, мартирис, выслушивая справедливую, в общем-то, отповедь, молчал, пустым взглядом, глядя на брата. Но тому на эту пустоту было наплевать. Он видел сейчас перед собой лишь то, что хотел видеть, не более. «Запомни одно. Ты сопротивлялся и боролся, за что и был заключен там, откуда невозможно сбежать. Или, когда все закончится, исправился Магна, ты вновь обретешь свободу и станешь или малой частью возрожденного звездного царства Вендикт, если мой план успешно воплотится, или же его спасителем, если имперцы выстоят, выбора у тебя нет, уведите его». Дроидам не нужно было приказывать дважды, и спустя пару секунд транники Никила Мартириса подхватили под руки и взяли в коробочку из боевых машин конвоиров, готовых сопроводить захваченного голдианца в его временную камеру, где свою жертву уже дожидались медроиды, откуда его совсем скоро должны будут переправить в особую тюрьму для особо влиятельных персон, построенную здесь же, на Адисе, столичной планете царство Вендикт. Именно там брату Магны предстоит провести все те месяцы или даже годы, что должны будут уйти у федерации и альянса на уничтожение империи как государства и структуры. Магна, наконец, сделал свой ход, принеся в жертву как триллионы разумных, так и хрупкий баланс, поддерживающийся в этой части галактики на протяжении тысяч и тысяч лет. Каюри-2. инит аграрная планета. Внешние регионы. 60 885 год от падения социума. Трое суток спустя. Если раньше кто-то считал, что окружные сектора уже погрузились в хаос, поздравляю, это был период легкого беспорядка. А теперь лорд-про, как показалось многим, пристально осмотрел всех присутствующих на одном из наиболее крупных совещаний, когда-либо проводившихся кайюрианцами. Наступает период настоящего, неостановимого и крайне опасного даже для нас с вами ужаса. Террор грядущей бойни уже ожидаем и осязаем, ведь в конфликт безо всяких предупреждений решил вмешаться альянс ЗОД. Их армады уже вторглись на территорию империи Гердеон за трое суток, уничтожив, на этом слове лорд Киборг сделал особый акцент, два густонаселенных мира, четыре колонии и девять орбитальных станций гражданского назначения. Империя заявила об этом во всеуслышании в тщетной надежде на то, что освещение происходящего не позволит агрессору и дальше свободно использовать осуждающиеся на межгалактической арене методы. Но это наивная надежда. Надежда на несбыточное. Сегодня приглашены были не только абсолютно верные Каюри разумные, но и многочисленные важные партнеры Лорда Про. Оттого стандартный зал, обычно используемый для встреч, пришлось сменить на в пятеро больший. И даже этого было бы мало, не используясь в его внутреннем устройстве концепция амфитеатра. В центре своеобразный постамент для голограммы того, кому дали слово. Чуть выше, ближе к одной из сторон залы, место лорда про, всем своим видом указывающие на то, кто является хозяином и организатором собрания. Ну а вокруг, как уже должно быть ясно, тянулись нависающие друг на другом ступени, ложи, оборудованные всем необходимым как для личного и комфортного присутствия влиятельных разумных, так и для проецирования высококачественных голографических моделей. А лишь немногие присутствовали здесь плоти. Но система работала без малейших сбоев, чем уже зарекомендовала себя как нечто уникальное. Шутка ли? Но даже на открытых заседаниях Сената пространства Федерации, полотнище пространства которого состояло из множества регионов, со своим правителем и его вассалами в каждом, порой случалось такое, что важнейшее мероприятие моментально превращалось в фарс. О собраниях организаций меньшего калибра можно было и не говорить, ибо там, там все было очень-очень плохо, если число участников становилось хотя бы двухзначным. Альянс ЗОД известен всем нам своей религиозной ненавистью ко всем слишком сложным, на их взгляд, машинам. И по этой же причине все мы попадем под удар. Каюрри пока не полноценный машинный мир, но мы активно движемся в этом направлении, да и наши партнеры, как правило, не брезгуют использованием порождений всеобщего технического гения. Палач в некоторой степени утрировал, ибо здесь и сейчас планета просто не могла именоваться иначе, но на виду, ко всеобщему спокойствию, располагалась лишь малая механизированная часть их свежерожденного общества. Так или иначе, но в случае падения империи мы рискуем столкнуться с чрезвычайно агрессивным, неспособным идти на компромиссы врагом, врагом уровней гегемонии, что априори ставит нас в безвыходное положение. Если в случае с империей или федерацией мы можем полагаться на отсутствие выгод в силовом завоевании нашего государства путем наращивания потенциальных потерь от столкновения с нашими защитными системами, то Альянс с готовностью положит на наше уничтожение не одну армаду, а по итогу сочтет цену за победу вполне для себя приемлемой. Аналогичная судьба может постигнуть и всех тех, кто хоть чем-то привязан к нашему субсектору. На выгнутом экране по одной из лож вспыхнул герб, или, что вернее, эмблема, около пиратской корпорации наемников, с которой у лорда про уже было немало общих дел. Простейший способ наглядно отобразить чье-либо желание высказаться сработало в этот раз. Палач коротко кивнул и в центре залы подняла голову голограмма циеница, птицеподобного гуманоида, тело которого практически полностью скрывало богато украшенное и качественно сшитой темно сине с золотистыми узорами хломида. «Приветствую достопочтенное собрание!» Циениец глубоко поклонился, после чего как бы окинул взглядом всю залу. Как бы потому, что лично он находился слишком далеко отсюда и наблюдал не величие амфитеатра, а скромную двухмерную схему, да картинку центрального пьедестала и места лорда Про. Благодарю лорда Про за возможность высказаться. Я, Цаи Летчи, командующий Седых Звезд, Циениец, -и, и, как вы уже могли догадаться, выходец с территории Альянса. Родная планета моей расы находится именно там, у Зод. Я родился среди принадлежавших им звезд, и потому как никто другой хорошо знает, что из себя представляет Альянс. Это религиозная, фанатичная сила, для которой жертва всего лишь топливо для механизма, притворяющего в жизни их великую цель. С малых лет в детях всех рас и народов, которым не повезло там родиться, пытаются вдолбить простую истину. Служение есть высшее благо, И эти попытки, к сожалению, почти всегда успешны. Мне повезло, и я смог вырваться, сбежать, пусть и не без помощи со стороны. Но оттого мои слова должны стать для вас еще более весомыми. Лорд Про говорит чистейшую правду. Покуда бои будут идти не на территории Альянса, и истребление оплотов Ереси будет их первоочередной задачей. Империя, каюри, федерации, мелкие корпорации и даже мелкие торговцы, альянс ЗОТ не остановится, пока ему не переломит хребет. Эта история грозит повториться уже в третий раз, а прошлое, как известно, не лжет. Только если несет с собой истину, а не фантазии тех, кто эту историю записывал. Высказался, воспользовавшись таким правом, Один из крупнейших вольных торговцев сектора. Бари-бари. Низкий, щуплый и смуглокожий человек с сильным волевым взглядом. Я изначально шел сюда, дабы обсудить дела, а не выслушивать страшилки про ужасный альянс, в котором разумные на кораблях руками перезаряжают пушки, в суеверном ужасе пугаясь даже завалящего сервис дрона. Таким, как они, никогда не одолеть империю. Единственное, чего стоит бояться, это волнение на рынке. Но разве не за предотвращением потерь и приумножением выгод мы собрались здесь сегодня? Попрошу! Слово, выждав пару секунд и дождавшись одобрения системы, взял немолодой Орни из числа все тех же торговцев. Моя быть заинтересован в сохранении своего в первую очередь. «Это главное правило всякой война – не потеряй! А если ты не знай своего врага, если не пытайся узнать, потери будут велики!» Поднятая на собрание тема оказалась подобна спичке зажженной вне до конца опустошенной топливной цистерне. Абсолютно каждый стремился вставить свое веское слово – И лишь автоматическое управление очередью выступающих не позволяло воцариться подлинному хаосу, преисполненному страху перед неизведанным и грядущими потерями. Про наблюдал за этими сотнями глаз и слушал тысячами аудиосенсоров. Даже то, что и вовсе не предназначалось для чужаков, попадало к нему на стол обрабатываясь отдельными модулями центра синхронизации. И все это исключительно ради того, чтобы дополнить имеющуюся поведенческую модель социума и его элементов в ситуации, когда условно контролируемый привычный конфликт вдруг расцвел совсем уж непривычными красками, токсичными и смертельно опасными. Для Каюри вмешательство Альянса стало неприятным, хоть и в малой доле прогнозируемым событием на положительный исход которого отводилось всего несколько долей процента. У ЗОТ не было значительных причин обращать свой взгляд вовне до тех пор, пока их внутренняя обстановка не стабилизируется окончательно, что должно быть произойти через 25, максимум 60 лет. Разброс обуславливался недостаточной полнотой данных из государства, стремящегося отказаться от машин, и считающего работу с кремнием худшей карой, которой достойны лишь члены мученического ордена поддельного и отвратительного сути жизни. Тем не менее, именно машинный разум мог извлечь из подобной ситуации максимум пользы. Лишенные эмоций машины просто продолжили функционировать, но с учетом новых вводных данных, включая как угрозу со стороны Альянса, так и возможность со стороны испуганных органиков, в смутное время ищущих кого-то, кто готов взять на себя всю ответственность. По этой причине лорд-про, восходящая звезда субсектора, взял на себя смелость организовать это собрание, предоставив оборудование для связи, в основном подконтрольные ему ретрансляторы, и гарантировав достойный уровень шифрования для тех, кто выйдет на связь удаленно, и безопасность для прибывших лично. Все, что было обещано, было и исполнено. А недостающие блоки информации, наконец, устремились на каюре могучим потоком. «Я попрошу тишины!» По прошествии нескольких минут Палач вернул себе ведущую роль, убедившись в том, что градус напряжения возрос достаточно, и конкретные лица дошли до кондиций – выражаясь примитивным лексиконом органических форм жизни. Мы собрались здесь не для того, чтобы спорить и пытаться что-то противопоставить друг другу. Напротив, это собрание нацелено в первую очередь на то, чтобы позволить всем нам пережить смутное время с минимумом потерь или даже с выгодой, как и сказал уважаемый Барри Барри. Но и в словах лорда Види тоже есть своя правда. Как бы манящие ни были перспективы, не всякий может позволить себе излишне рисковать. И я, помимо предостережений для тех, кто, возможно, мог и недооценивать угрозу, хотел озвучить предложение, которое поможет нам как минимум не проиграть в этой способной захватить всех и каждого игре. ПРО знал, что и как нужно было говорить. Эффективно манипулировал интонациями и темпом речи, отслеживал реакции пусть не всех, но многих разумных и здесь присутствующих, лично или удаленно, и, что важнее, говорил так, что его хотелось слушать и слышать. Озвучивал в сути своей идею, которой дельцы субсектора склонялись и сами но пока еще не успели принять единственно верного для своих бизнесов решения. Я, как лорд и правитель кайюрианской автономии с этого дня официально признанного государства, предлагаю всем здесь присутствующим выступить на стороне империи при моем безвозмездном посредничестве. Да, уважаемый бари бари Выступить за империю значит записаться во враги федерации. Это не то, на что готовы пойти вольные торговцы и свободные корпораты. Это было и утверждение, и вопрос с поверхностно замаскированной просьбой сразу расставить все точки над «и». Организация всего мероприятий так или иначе займет время, срок от 7 до 20 стандартных галактических суток, и по окончании отсчета Конфликт между Федерацией и Империей будет заморожен. До того, как это произойдет, наше объединение не предпримет необратимых шагов. Вопросы? И вопросы посыпались на лорда ПРО, как из рога изобилия. Как, впрочем, и было просчитано.